Мелефора объяснил мне, что каждый артист устраивает место для выступлений по-своему, и втяжская экзотика не менее важен залог успеха, чем вокальные данные исполнителя. Дескать, примадонна Хрия Велен разбила перед ценной дивной бормочущей сад, саженцы для которого везли аж из Арвороха. Оставшей модной в этом сезоне госпожа Трула, которая ещё не успела накопить денег на роскошную обстановку, просто держит у себя дома дикого ландаландского оборотня. Дивное существо хриплым фальцетом подпевает своей патронессе, меняя обличья на глазах у заинтригованной публики. А в начале эпохи Кодекса один не слишком талантливый актёр, чьё имя уже успели позабыть, был популярен в течение нескольких сезонов лишь потому, что держал у себя нескольких спящих эльфов, кое-их выпускал на сцену в начале каждого представления. Когда публика присытилась выходками пьянчужек, звезда их работодателя увы закатилась. Влечённые познавательной лекцией и переливом радужных пузырей, клубящихся над бассейном, Я не сразу заметил, что на сцене творится неладное. Там, откуда не возьмись, появилась толпа причудливо одетых до зубов вооружённых мужей. Поначалу я решил, что это статисты. С нетерпением ждал, когда они начнут подпевать маестро. Но вместо этого растерянно умолк сам Еки. Один из статистов приставил к его горлу антикварный кинжал. Потом завязали дамы в одной из ближних лож. Мы с Мелефара растерянно пялились друг на друга, сились понять, что же это за сценарий такой драматический. Увы, у нас не было даже минимального зрительского опыта, чтобы отличить пьесу от форс-мажорных обстоятельств. Статисты тем временем успели посовещаться. Тот, кто угрожал маэстро ножом, презрительно сплюнул, досадливо махнул рукой, и компания покинула зал, брецая браслетами и потрясая мечами. Когда последний из воинов покинул зал, впечатлительный Еки Балбалау потерял сознание. Только тогда до меня дошло, что безобразие не было предусмотрено сценарием. Я выскочил на улицу, но виновники происшествия уже скрылись за углом. Попытавшись взять их след, я обнаружил, что никаких следов не было. Выходит, сорвавшие спектакль хулиганы не были ни живыми людьми, ни даже мертвецами. Так, призрачные видения мираж, морок. Ага, ничего себе мираж. К ночи мы имели сообщение о сорока с лишним уличных драках с применением холодного оружия. Зато хвала магистром никакой за приютной магией. И в 18 погромах грамили почему-то лишь богатые дома старого города. А роскошные виллы левобережья никто не трогал. Пострадавшие в один голос уверяли, что нападающие хотели выяснить две вещи: куда подевался их господин и где скрывается некто Телари Из. Да уж, в истину хороший вопрос. Ничего удивительного, что несчастные горожане не могли удовлетворить любопытство загадочных грамел. И метеллари Из ничего не говорила даже всеведущему сэру Кофи. Наконец, разбуженный среди ночи ввиду особых обстоятельств буревухи из большого архива сообщили мне, что так звали великого магистра древнего ордена пыльных рукавов. Магистр сей попирал стопами мостовые еха столь давно, что кроме имени и названия ордена о нём почти ничего не было известно. В истории сохранилась разве что легенда о его сражении с воителем из пустынных земель по имени Драхмор мадделах. Согласно легенде, магстр заключил грозного полководца в рукоять своего веера. Туда же последовал и боевой отряд Драхмора, наводивший ужас на окрестности Ехо. В легенде также говорилось, что когда с этого веера стряхивают пыль, появляются две дюжины призрачных воинов Драхмора и Деллаха. Искусный маг может управлять воинами, манипулируя веером. Простому же человеку это не под силу. В заключение Буревух Татун заверил меня, что следы волшебного веера давным-давно затерялись где-то за океаном. Куда отбыл непоседливый магистр Телари вместе со своим волшебным скарбом. Я сразу понял, что нам посчастливилось стать участниками запоздалого эпилога старой сказки, а с такими вещами лучше не шутить. Поэтому пришлось не дожидаясь утра, вытащить из постели маэстро Яки Балбала. Я вспомнил, что на сцене он обмахивался диковинным веером в форме бабочки, взяв в руки изящную безделушку, я содрогнулся. Мне не требовалось никаких индикаторов, чтобы понять, передо мной колдовская вещь, убойной силы талисманище. Да уж, нет ничего хуже вот такого случайного возвращения волшебной вещицы на родину. Проку от них обычно никакого, зато хлопот не оберёшься. Виверт сказал, что веер попал в его дом накануне злощастного концерта. Это был подарок старой поклоннице, присланный в качестве извинения за пропущенное выступление, так оказывается принято в этой среде. Дама, в чью спальню я бесцеремонно ввалился через полчаса, ничем не смогла мне помочь. Сообщила, что приобрела веер на портовом рынке у одного из иноземных моряков. Обычная история. Я, впрочем, выкрутился. Для начала выпустил из заточения самого Драхмора Модиллаха. Не так уж сложно это оказалось, хотя одного взмаха веера, вроде тех, что позволили вырваться на свободу его воинам, было недостаточно. Я понимал, что рискую. Драхмор мог оказаться ещё худшим подарком любимому городу, чем его весёлые сотоварища. С другой стороны, что мне оставалось? Пришлось положиться на здравый смысл героя древности и на свою удачу. Драхмормодилах оказался весьма не заурядной личностью. Великий воин древних времён, родом из пустых земель. Когда-то он завоевал чуть ли не полконтинента всего с двумя дюжинами воинов. Именно эти две дюжины надо понимать и бесчинствовали всю ночь на улицах Ехо. По счастью, сей исторический персонаж оказался вполне вменяемым. Он сразу же объяснил ситуацию, шёл меня своим избавителем, в сущности так оно и было. Быстренько принёс мне клятву верности и отправился утехамиривать свою банду. К утру они все вместе явились в дом моста, совершенно ошеломлённые известием, что с момента их сражения с магистром Телари ийсом минуло несколько тысячелетий, и оттого изрядно присмерившиеся. Что, собственно, и требовалось с самого начала. Мне ещё и завтраком пришлось кормить это тяжкое наследие тёмного прошлого. Махури островитянин Гоу-Хех, Удугат-Габухайя, сын Золотой горы, его я сразу же прозвал Голдбергсоном, Кунема-Кунеман, шелковая веревка, Анчимор-Великий, Тинра-Альчонок-Повелитель-Ящериц, Тотрих-Бархот, Ангурлак-Бачиба, Рохи-Весельчак, Гуда-Хамух, Красный Башмак, Хели-Моли-Гаят-Абонский, принц шести городов, Бухари-Гедагр, И ещё дюжина легендарных богатырей древности, чьи имена я так и не смог запомнить, смиренно сидели за столом в зале общей работы и уплетали слоёные булочки мадам Жюженде. Миламоре научила их пользоваться салфетками, Мелифара подсказал им адрес квартала свиданий, но Минорик подпрыгнул чуть ли не до потолка и бегом бросился за женой и детьми, чтобы дать им возможность понаблюдать за нашими гостями хотя бы в замочную скважину. За завтраком Драхмор в делах охотно ответил на все мои вопросы. Беседа вышла в высшей степени занимательная. Оставалось лишь благодарить судьбу за то, что язык этого мира не претерпел почти никаких изменений за несколько тысячелетий. Сэр Шурф, впрочем, не выпускал из рук самопишущую табличку, конспектировал речь наших гостей, чтобы на досуге выявить особенности древнего говора и его основные отличия от нынешних традиций. Меня же больше занимали другие вещи. В частности, я узнал, как именно Драхмор собирал своё элитное призрачное войско. Это была, мягко говоря, очень странная магия. Однажды в полнолуние Драхмор Модилах сел в выгребную яму, нечистоты доходили ему до пояса, поднял голову к небу и испустил призывный клич. Так он сидел, не вставая с места до следующего полнолуния. Пока к нему не явились две дюжины величайших героев из разных мест. С тех пор они служили Драхмору верой и правдой и бы не могли противостоять его чарам. Это была самая дерьмовая ворожба за всю историю мира, резюмировал сэр Мелефара, крупный авторитет в делах такого рода. Мы долго ломали голову, как поступить с Драхмором и его компанией. Наказывать их за безчинство ученнЫе в городе было вроде как несправедливо. Мы бы и сами на их месте вели себя не лучшим образом. Оставлять же эту бравую компанию на свободе было, мягко говоря, рискованно. Да и рассерженные горожане вряд ли пришли бы в восторг от такого гуманизма. Выход нашел наш король. У его величества Гурига на диво светлая голова. В последнее время я все чаще в этом убеждался. Он пригласил Драхмора к себе и провел с ожившей легендой содержательную беседу, в ходе которой высокие стороны договорились, что в обмен на дарованные им жизни и свободу Драхмор Мадиллах и его призрачные воины будут служить Соединенному Королевству дюжину сотен лет. Сразу после аудиенции их отправили охранять границы с пустыми землями. Герой древности вернулся туда, откуда когда-то началось его триумфальное шествие по миру, а мы вздохнули с облегчением». сад мокки келеса Помню, как я был ошарашен, застав в своём рабочем кабинете самого мабукалоха. Впрочем, отставной великий магистр ордена часов по пятному времени вёл себя как ни в чём не бывало, говорил сухо и деловито, словно его визит в дом у маста был не беспрецедентным событием, а обязательной частью ежевечернего променадa. Ты знаешь, Макс, не в моих правилах вмешиваться в естественный ход вещей. Но на сей раз вынужден попросить тебя прогуляться по этому адресу, сказал он, протягивая мне лоскуток старинной шёлковой бумаги, на котором крупным ровным почерком было выведено название улицы и номер дома. И возьми с собой кого-нибудь толкового. Ну, хоть безумного рыбника, только женщин не бери ни в коем случае, даже Сатофу. женщину там чего доброго сразу съедят. Это где-то на левом берегу, не уверен, напротянул я, изучая адрес. Да, можно сказать, по соседству с моим домом. Кивнул Мабо и невежливо исчез, не давая никаких объяснений. У каждого, наверное, есть свой набор аксиом, так называемых очевидных вещей, которые не подвергаются сомнению. Моя личная коллекция не так уж велика, Однако я твёрдо знаю, сэр Мабука Лоха следует слушаться во всём, даже если этот загадочный джентльмен станет утверждать, будто я должен немедленно броситься вниз головой с крыши собственного дома. Поэтому я послал Зоф Шурфу, сообщил начальствующему в те дни Мелифаро, что нам нужно срочно отлучиться, чтобы совершить бессмертный подвиг, и мы с Шурфом отправились на левый берег. Заполученный дом оказался нежилым. К воротам была прибита массивная доска с надписью: "Собственность господина Мокки Келеса. Предназначено на продажу". Внешний вид доски наводил на мысль, что недвижимость является объектом продажи со времён царствования Халымахуна Махнатова, а то и дольше. Зато сад увы был обитаем. Это мы с шурфом почувили сразу, не увидели, а именно почувили. Неискушённому прохожему этот сад мог бы показаться райским. Для того, чтобы увидеть истинный облик сада, мы отправились на тёмную сторону, где мир, который нам удобно считать настоящим, становится прозрачным, а тайны, спрятанные под месистой кожурой обыденности, выступают на поверхность. На тёмной стороне обитатели сада смахивали на безобразных пауков. В миру же они были невидимы, но прожорливы и беспощадны. Вошедший в сад обрекал себя на мучительную и страшную смерть. Его поедали заживо. Обидняга до самого конца так и не мог понять, что с ним происходит. Впрочем, была в поведении этих невидимых тварей какая-то странная избирательность. Маббы был прав, женщин они предпочитали мужчинам, искушённых в магии не веждам, а молодых старикам. При этом они почему-то совершенно не интересовались маленькими детьми и потомками кеифаев. Даже теми, в чьих жилах текло всего несколько капель крови этой древней расы. Окрестные жители потом простодушно рассказывали мне, что их ребятишки любят играть в этом чудесном садике, а родители, насколько я понял, не слишком настойчиво возражали, полагая, что самой большой неприятностью может стать объяснение с хозяином собственности, если он когда-нибудь здесь объявится. Но всё это мы разузнали уже позже. А в тот вечер мы провели несколько часов на тёмной стороне, изучая облик и повадки чудовищ. «Давненько мне не было так страшно. Скажу честно, если бы не присутствие шурфа, я бы позорно бежал, заперся в собственной спальне и никогда в жизни больше не пересек бы хурон, ни за какие коврижки не сунулся бы на левый берег. Но хвала магистрам рядом с сэром Лонли Локли, любой может позволить себе роскошь держаться героем. Даже я. Как ни странно, убить невидимых тварей оказалось очень легко». Шурф поднял левую руку и испепелил сад вместе с его кошмарными обитателями. Разумеется, от старого дома тоже остался только пепел. Вернувшись в дом у моста, мы подготовили все необходимые документы, чтобы возместить ущерб владельцу или его наследникам. Однако при мне никто из них так и не объявился. На следующий день я плюнул на все дела и отправился разыскивать дом Мабы-Колоха. Старый хитрец устроил своё жилище таким образом, что найти его может только тот, кого желает увидеть хозяин. Для всех остальных этого дома попросту не существует. К счастью, мое общество редко вызывает у мабы отвращение, возможно, потому, что я не часто злоупотребляю его гостеприимством. Однако я твёрдо вознамерился получить надлежащее разъяснение. Заказ выполнен, потрудитесь расплатиться. Ты хочешь знать, откуда взялись эти твари? спросил Маба. Признаться, мне тоже любопытно, но я не знаю. Во вселенной видишь ли полно всякой пакости, а в любом мире рано или поздно находится безумец достаточно талантливый, чтобы пригласить такую тварь в гости. Я знаю не так уж много. До наступления эпохи кодекса Мокки Келис был неплохим колдуном. Он не принадлежал ни к одному из орденов, действовал в одиночку. Подозреваю, что в смутные времена он, как и наш с тобой общий друг Джуфин, был наёмным убийцей, потом вёл тишайшую жизнь, возделывал свой сад, так сказать. Лет 5 назад я видел Мокки в последний раз. Некоторое время спустя его сад начал вызывать у меня смутное беспокойство. Однако мне не хотелось лезть в чужие дела. Я и не лез, но в последнее время этот грешный сад стал совсем скверным местом. Жить рядом с ним тягостно. К тому же, порой он привлекает внимание любопытующих, сам понимаешь, со смертельным исходом. И тогда я, как честный гражданин, решил обратиться в тайный сыск. А что, между прочим, имею полное право. Теперь ты доволен, сер, строгий следователь? Вскоре он меня вежливо выпроводил, сославшись на некую важную встречу. Мог бы придумать что-нибудь более оригинальное. Впрочем, я и сам уже был готов раскланяться. Колдовские занятия и внезапное исчезновение Мокки Келеса, если и не объясняли все, то по крайней мере давали возможность нарисовать простую и понятную картинку. Дядя перестарался, экспериментируя с невидимой магией, и призвал к себе монстров, обуздать которых не сумел. Счастье еще, что они не могли выбраться за пределы сада. На темной стороне мы с Шурфом ясно видели магический круг, предусмотрительно очерченный с внутренней стороны ограды. Финальную точку в этой истории поставила Миломоре, которая, выслушав мой сбивчивый отчёт, строго сказала: "Я всегда считала, что нельзя заводить домашних животных, если заранее не знаешь, как и чем их следует кормить". Ей удалось выжить из меня улыбку, чьи потомки до сих пор резвятся на моих губах, когда я вспоминаю эту скверную историю. Что ж, всё лучше, чем содрогаться от ужаса.